Вазер не обратил внимания на эту реплику. «Посмотрите, какие линии!» Восторженно продолжал он. «Как она нажмется к земле стрела, молния!» «На мой взгляд, восемь цилиндров и уж слишком много!» «Тут тебе уже не скорости, а фантастика!» Розенфельд разразился ироническим хохотом. «Интересно, как вы втиснитесь в этот детский гробик?» «Поймите же, Вазер, ваша лянчий автомобиль для лилипутов!» «Представьте себе такую картину!»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 «Деляе» — это гепард, снаряд. А как поет его двигатель? От такой музыки просто пьянеешь. Ну уж, если вам нужно нечто совершенно сказочное, пожалуйста, возьмите новый «Супер Тальбо». Игра и шутя дает 180 час. Это действительно настоящий автомобиль. Розенфельд взвизгнул от возмущения. «Тальбо! Только его мне не хватало. Эту тачку я и даром не возьму». У него такая высокая степень сжатия, что при езде по городу двигатель непрерывно кипит. Нет, вазар я продолжаю настаивать на Кадиллаке». Он снова повернулся к витрине general motors «А уж о качестве я и не говорю. Пять лет можете не поднимать капот». Что же касается комфорта, Вазер, то одни лишь американцы знают в нем толк. «А какой эластичный и бесшумный мотор! Его вообще не слышно!» «Чудак-человек!» — воскликнул вазар «А я как раз хочу слышать мотор!»